บุ๊ก <Book> 2 62กสิบสองหกสิบสองการตั้งคำถามหนึ่ง Реен. Учить. Учить. Наклён, учить много, май. Ученики много учат. Ученики много учат. Май, погкау, учить ной. Нет, они учат мало. Нет. они учат мало ถาม спрашивать спрашивать คุณถามคําถามคุณครูบ่อยไหม вы часто спрашиваете учителя вы часто спрашиваете учителя ไม่ค่ะดีฉันถามท่านไม่บ่อย нет Я его спрашиваю нечасто. Нет, я его спрашиваю нечасто. Отвечать. Отвечать. Чуй, отв 液 ь т а Ответьте, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста. Ти, чан, т о п КЛАП. Я... ฉันตอบว่าฉันาทำงาน Работать เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม как раз ใช่ค่ะเขากำลังทำงานอยู่ Он как раз работает. Да, он как раз работает. Ма. Ити. Ити. Кун та ма май. Вы идете. Вы идете. Ка, рал кам ланг та ма рел рел н Да, мы сейчас придем. Да, мы сейчас придем. ю жить жить. Кун ю Берлин, чей мей ка? Вы живете в Берлине. Вы живете в Берлине? Ка, дишан ю най Берлин. Да, я живу в Берлине. Да. Я живу в Берлине.